Глава девятая. Слухи и домыслы. Продолжение. Обычно Данут любил праздники. Он с удовольствием слушал гул толпы, с любопытством рассматривал механические часы, прозрачные фигурки и оружие из скалина, чудесные статуи, созданные скульпторами в ледяной пустыне Юдель. Так похожие на ледяные фигуры серебряные и бронзовые украшения далекого морна. На праздниках можно заглянуть в балаган циркачей, посмотреть, как они ловко жонглируют факелами, метают ножи и ходят по проволоке под самым куполом. Приезжали в Тангейн и бродячие артисты, показывавшие интересные представления, что-нибудь о похищении драконом прекрасной девы или о мальчике, выросшем среди орков, но в тяжелый час для людей, перешедшим на сторону своих соплеменников. Не меньше, чем гулять по окрестностям и любоваться достопримечательностями, Дануту нравилось ходить по лавкам оружейников, рассматривая причудливые доспехи, выкованные для богачей, и простенькие кольчуги, сплетенные для простых воинов, поглазеть на изобилие мечей от короткого гладиуса до огромного эспадона, потрогать кинжалы от прямых дак до бибутов. Мастера-оружейники, первое время недоброжелательно косившиеся на здорового парня, глазеющего на их сокровища, скоро привыкли к нему и даже порой использовали его как живой манекен, особенно если заказчик был крупным мужчиной и не мог явиться на очередную примерку — подгонку доспехов. Но во время праздников на площадях Тангейна открывались совсем особые лавки и мастерские, привыкшие удивлять не только приезжих, но и самих жителей. Кого удивишь мастерской оружейника, где продают доспехи и оружие лавкой часовщика или гончара? А вот что вы скажете о павильоне, где на ваших глазах соткут дивный ковер из разноцветного шелка, украсив его именно тем узором, который вам нужен? Или о галерее, где художник напишет картину для спальни, будь то трубящие олени или пейзаж? Можно, разумеется, заказать и собственный портрет, но за этим лучше обращаться к тем живописцам, которые работают медленнее, зато изобразят вас похожими. Или типография, где бодрые гномы отпечатают ко дню рождения любимой тещи шикарный альбом, заполненный гравюрами, живописующими важнейшие этапы ее жизни. Конечно, это будет стоить не дешево, но ведь важна не цена, а изделие. Но вот чего не любил Данут, так это некоторых развлечений, которые обожали жители города. Скажем, чего хорошего пялиться на драку двух петухов. Смотреть, как они долбят друг друга шпорами, пытаются клювами выбить друг у друга глаза. А зрители кричат, делают ставки и одобрительно верещат, когда один из двух красавцев превращается в кучу окровавленных перьев, а второй, еле живой, встанет над ним и косясь уцелевшим глазом попытается спеть торжественно Траурную песнь победителя. А бои баранов, два рогатых от всей дури бьют друг друга рогами, которым позавидует бывалый муж. В природе, как прекрасно знали все, драки между самцами имеют какой-то смысл, а здесь нет уж, нет уж, да не уважал и драки между людьми, хоть единоличные, хоть те, когда сходятся стенка на стенку. Отец еще говорил, что в драке на потеху толпы ничего хорошего нет». И не надо никому ничего доказывать. Драться нужно тогда, когда иного выхода нет. И то, если нет выхода, лучше не драться, а убивать. Хотя пару раз Данут не сумел удержаться и показал таки свою силу и мощь. В первый раз, когда нужно было залезть на высокий и гладкий столб, очень уж ему приглянулся один из призов — охотничий нож красивых ножных. А во второй раз встал вместе с парнями со склада, очень просили на перетягивание каната. Ну, свой конец они, разумеется, перетянули, но когда кто-то из команды соперников неожиданно ослабил хватку, так все на наземь и полетели, смеху было. Но сегодня парень был не в том настроении, чтобы отправиться гулять. Нет, дело даже не во вчерашнем происшествии и не в ноющей руке, в поселке бывало и хуже, все было немного проще. Ему нечего было на себя надеть». После недавних злоключений парадные, они же выходные штаны, приобрели такой вид, словно их владелец разгружал мешки в порту или таскал кирпичи, а куртка была разорвана в двух, а нет, в трех местах. Самое любопытное, что Данут не мог вспомнить. Как же так получилось, что его одежда пришла в негодность? Ну ладно, была бы дырка на левом рукаве. Вроде по земле не валялся, не дрался, а лишь помахал палкой и немного побегал. Можно, разумеется, все отстирать и заштопать, но теперь эту одежду можно носить только на работе, а для выхода в город купить новое. Векши удануто были, но купить одежду сегодня невозможно. Стало быть, придется провести весь день в доме дяди, умирая от скуки. Но все-таки природная аккуратность взяла свое. К тому же, какое-никакое занятие. Как мог, парень отчистил штаны, скрепив на живую нитку лохмотья. По крайней мере, завтра не так стыдно идти в лавку за новой одеждой. Случись это на пару дней раньше, Данут вышел бы в город и пошел бы на праздник в той одежде, какая есть, подумаешь. Но не сейчас. А вдруг на площадь придет Тина? Увидит его и что подумает? Нет уж, надо покупать новое. Да, овекший. Хватит. Подсчитав кожаные обрезки... Повеселел. Должно хватить и на новые штаны, и на куртку. Пожалуй, следует купить одежду и на запас. Кто знает, не случится ли подобная ситуация в будущем. Размышления Данута были прерваны стуком в дверь. «Кого это там ящер несет?» — с раздражением подумал парень, спускаясь вниз. Данут резко распахнул дверь, едва не угодив по лбу. Тиня, смутившись... Вот был бы казус, если бы он снова ее ударил. Парень замер с раскрытым ртом, а барышня, оглядывая его с ног до головы, хмыкнула. — И чего это вы такой грубый? — Почему грубый? — удивился Данут. — Чуть что ящера поминайте, — пояснила девушка. — Ящера? Не сразу и понял парень. Выходит, про ящера он не про себя подумал, а сказал вслух. — Извините. Тина, довольная его растерянностью, хихикнула, но потом стала серьёзной. «Я к вам по поручению господина Альц Гейма, сообщила девушка вполне делабим тоном. «Мой воспитатель просит у вас прощения за грубость». «Это ничего», — отмахнулся юноша. «Вы сами-то как?» «А что со мной сделается?» «Подумаешь, шишка», — рассмеялась девушка, потеряв зачем-то лоб. «Я это...» — парень замялся. «Очень, конечно, извиняюсь». Девушка звонко расхохоталась. «Ох, как хорошо, что вас не слышит мой учитель», — пояснила она. «Он бы вам сразу сказал, что говорить «извиняюсь». Это все равно, что сказать «извиняю себя». И что так говорят только малообразованные люди». «Так я тоже малообразованный», — обиделся Данут. «Ох, не говорите глупости», — наморщила носик девушка. «Уж мой учитель, он уж такой образованный, такой важный, что я целый год понять не могла, чему он меня учит». «А вам и не нужно быть образованным, вы и так умный». «Да?» — оторопело захлопал глазами Данут. «Ну а как же?» — удивилась девушка. «Вон как с пчелкой сумели поладить, он сразу к вам пришел, а вы все правильно сделали, котенок запел». Данут зарделся, он первый раз в жизни видел этого зверя, а вот подишь ты, все правильно сделал. «Да что он такое сделал-то? А как ваша рука?» — неожиданно поинтересовалась девушка. «А вы откуда знаете?» — опять удивился Данут. «Про что, про руку?» — невинно поинтересовалась Тина. «Или про то, что на вашей улице сегодня случилось?» «А что случилось? Ничего особенного и не случилось. А руку я вчера повредил, она... На штырь в попыхах наткнулся», — улыбнулся Данут. «Ну вот», — надулась девушка. «Что вы, что мой батюшка-опекун, ни слова правды». — К батюшке сегодня с утра начальник стражи зашел, сказал, что у вашего дома труп нашли. Меня увидел, сразу замолчал. А дядя меня взял и выгнал. — Я вот и решил посмотреть, как вы. — Спасибо, — обомлял от радости Донут. подумав вздохнул. — Вы извините, но я ничего не могу сказать. Посмотрев девушке в глаза, выпалил. — Я слово дал. — Тайна? — разочарованно протянула девушка. — Ну, если тайна, тогда что же поделать? Одни тайны кругом. Тут Данут вспомнил, что они до сих пор стоят на пороге дома. Вроде так, не полагалось. «Может, вы и в гости зайдете?» — робко поинтересовался парень, пугаясь. «А вдруг согласится? Куда он тогда приведет девушку? В свою комнату, в обеденный зал дядюшки. Чем станет угощать, развлекать?» «Да уж какие гости!» — еще звонче расхохоталась девушка. «Мне сейчас и так достанется». «Вон!» — кивнула она куда-то за спину. «Мои телохранители бегут». И впрямь к молодым людям во всю прыть бежала какая-то тётка и два здоровенных мужика. — Тинушка, голубица моя! — рокотала тётка, едва переведя дух. — Это где ж такое да чтобы девица на выданье к парню сама шла? Что люди-то скажут? Тётка, словно наседка, спасающая цыплёнка от вороны, накинула на плечи девушки собственную шаль, одарила донутой его рваную куртку злобным взглядом, а мужики сразу же отсекли парня от Тины, будто он представлял какую-то угрозу. «Я скажу батюшке, чтобы он вас в гости позвал», — крикнула на прощание Тина, а тётка, уволакивая девушку, приговорила. «Тина, детонька, да что ж ты меня позоришь-то?» «В случае, что мне же господин Альстром Гейм голову оторвёт. Кого ты в гости хочешь позвать? Ещё ладно бы, приличный был бы парень, а то ведь весь в лохмотьях».